лог. Так интересно закончился год, который я обязалась провести на хуторе вместе с Лейраном и Мелиссой. Семья, точнее клан Лейрана меня принял. Ведь я родила настоящего дракона, получила титул леди и земельный надел. Тут его величество не поскупился. Я очень веселилась, узнав, что он выделил мне земли, на которых стоял тот самый хутор, в котором Лайран решил спрятаться. Оказывается, удирая от погони, он немного запутался. Его земли находились на другом берегу, и там стоял похожий хутор. Поразмыслив, я попросила мужа. Он договорился с обитателями хутора, и нам поставили отдельный дом неподалеку, чтобы мы могли выезжать на знакомый берег летом. Собирать ягоды и травы, купаться в речке, бегать босиком и готовить в печи. Продукты мы покупали у хуторян или привозили порталом из замка. А за то, что потомки гнома и эльфики присматривают за нашим домом зимой и осенью, я не взимала с них господский налог. Вскоре такие развлечения вошли среди драконов в моду. Как и мясо, приготовленное на открытом воздухе на огне, сырные пироги, травяные чаи и кормление грудью. Я порой посмеивалась, но понимала, что мода проходит, и скоро великолепные в своей силе и магии драконы найдут себе другие игрушки. Я же собиралась жить свою жизнь так, как хотелось мне. Когда я поправилась после родов, мы навестили гридир На драконьих крыльях это оказалось совсем недолго и не страшно, а порталом вообще два шага шагнуть. Там я встретилась с храмовником и лично поблагодарила его за помощь. Он признался, что не стал бы связываться со странной, то ли живой, то ли мёртвой девицей, но к нему во сне явилась Териора Кексгольм и пригрозила посмертным проклятием, если он не поможет её внучке. Я его успокоила. Он помог, и бабуля не сердится на него. Ещё пришлось встретиться с родственниками Эреноллы забрать приданное и часть бабулиного наследства. Не потому, что я была мелочной или мне не хватало денег, а потому, что это просило сделать Териора. К тому же я нашла тот дом, который старушка купила для внучки и переместила в замок остатки библиотеки, шкатулку с украшениями и монетами, целую коробку артефактов и то, что мне было особенно нужно – стопка учебников для начинающих магов. Лейран как-то не подумал, что снятие печати освободило мои силы, а вот умений не прибавило. Простое наполнение накопителей мне быстро наскучило, я хотела учиться, и бабушка Эринолы помогла мне и в этом. Отношения милисы и Фелиции развивались постепенно. Беременная драконица поначалу рвалась прилетать к нам каждый день, но я очень просила ее беречь себя и согласилась на визиты раз в неделю. Примерно через раз мы с Мелли прилетали к ней на чай. Я рассказывала Фел про ее дочь, учила саму драконицу вязать пинетки и даже вышла ее ребенку свивальник. Когда у Фелиции родился сын, она поначалу немного растерялась, ведь малыш взывал к ее материнскому инстинкту куда сильнее, чем подросшая уже драконочка. Но я сохранила прежний ритм визитов Только теперь мы чаще прилетали в гости. И постепенно Фэл приняла ситуацию. Она виделась с Мелиссой, принимала участие во всех важных для юной драконицы делах. От написания первого портрета до первого взрослого платья. Я не конкурировала с ней, у меня хватало своих забот. И в итоге к первому представлению Меллика двору детка сказала мне, что она самая счастливая драконица на свете потому что у нее две мамы. И я и Фелиция дружно расплакались. Впрочем нам было можно, мы обе ждали уже по третьему ребенку, а среди драконец ходили слухи, что те, кто со мной дружит, имеют больше шансов родить. Про связь Милисы и Виана я осторожно рассказала мужу, когда наша малышка стала девушкой, просто предупредила. У драконов этот момент в жизни драконочки принято было отмечать переодеванием в длинное платье, так что мы устроили маленький семейный праздник, и Виан подарил Мелли красивую брошь с защитными чарами и руку поцеловал. Вечером, укладывая спать, Лейран вспомнил этот момент, удивился. Пришлось ему поведать маленький секрет. «Мой дракон, конечно, взбеленился», Начал бегать по потолку и кричать, что не позволит всяким белобрысым мальчишкам подкатывать кое-что к его дочери. Пришлось папашу успокоить и напомнить, что без помощи Виана мы бы не сумели получить опеку над милиссой, да и вообще не факт, что поженились бы. «Ты меня пастушкой называл», — припомнила я любимому. «И вообще разговаривал через губу». Лейран смутился, поцеловал мой округлый живот. Я ждала девочку и не собиралась спускать ему дикарские замашки по отношению к Мелли. «Моя самая-самая любимая пастушка», – сказал он, хитро улыбаясь, а на следующий день официально позволил Вианну ухаживать за Мелиссой. Но с обязательным условием – научиться жить в простом деревенском доме и сделать невесте подарок своими руками. Виан принял вызов. Конец